Глава 19. Москва. Настоящее время. Яна. Стоит ли вырошить прошлое, которое оказалось не таким уже важным? Нужно ли разбирать по крупицам отношения с человеком, которого нет рядом и кто всегда выбирает не меня? Я хотела дать твердое «нет» на каждый вопрос «не думать о Янисе, двигаться дальше и сконцентрироваться на себе и ребёнке». Но еще сильнее я хотела получить ответы на свои вопросы и понять, что же между нами было такого необыкновенного, что мое тело так остро реагирует даже на взгляд картонного мужчины. Поэтому как только все гости разошлись, я распаковала коробку, достала телефон и начала просмотр фотопленки сначала. Первые полгода, которые я не помнила, выглядели совершенно обычными. Вот я вся красная, мокрая после интенсивных тренировок в зале, улыбаюсь и смеюсь на встречах с друзьями, зажигаю на шумных вечеринках. Множество рабочих моментов, дизайн-проекты, наброски, заметки, напоминания – все это знакомо и привычно. Моя фотопленка выглядела точно так же, как и всегда. Но вот последние полгода… Я дошла до снимков из отпуска, где, судя по всему, и познакомилась Адамиде. И замедлилась. Эстетичные снимки роскошного отеля, изысканных блюд, лазурного моря и мои собственные. Листая их один за другим, я вдруг натыкаюсь на фотографии Яниса, сделанной украдкой. На одной он стоит и разговаривает с незнакомым мужчиной, спрятав руки в карманы. На другой он сидит за ноутбуком, полностью погруженный в работу. Надеюсь, я не запала на него с первого взгляда. И фотографировала лишь для того, чтобы показать его подругам и предупредить о подозрительном маньяке преследователя, пытаясь найти оправдание своей находки. «Да, Яна, именно так и было», – саркастично отмечает внутренний голос. Не желая признавать, что, возможно, Янис привлек мое внимание гораздо сильнее, чем хотелось бы, я упрямо продолжаю пролистывать кадры и натыкаюсь на фотографию гостиной, украшенной моими любимыми цветами комната похоже на ту, что всплыла недавно в моей памяти. Выглядит невероятно сказочно и вызывает у меня приятные эмоции. А следующее видео и вовсе заставляет засмеяться в голос. Я не снимает, как я, словно актриса на красной дорожке, грациозно спускаюсь по лестнице, украшенной цветами. Я наигранно улыбаюсь, сделая вид, что не замечаю камеру, но в какой-то момент мне, очевидно, становится скучно и решаю, что нужно добавить немного оригинальности». «Отлично, теперь сделаем нормальное видео. Подмигиваю в камеру и расплываюсь в игре улыбки. Я бегу обратно наверх и, не мешкая ни секунды, сажусь на перила и, оттолкнувшись ногами, начинаю скатываться вниз, словно ребенок на горке. А за кадром раздается голос Яниса. «Ты такая обезьянка!» смеется он заразительно. Одну ногу уже ушибло, теперь решил и вторую покалечить. «У меня все под контролем. Весело восклицаю я, но в этот же момент начинаю терять равновесие и шататься». Я не тут же бросается вперед, чтобы поймать меня, но в последний момент мне удается поймать баланс и ловко спрыгнуть с перила обратно на ступени. Я пядаю на них и начинаю смеяться. «Вот видишь, все в порядке», – пытаюсь выговорить сквозь истерический смех. Я искренне удивлена, что позволила себе быть настолько собой перед человеком, которого знаю всего ничего. Но, откровенно говоря, меня цепляет эта легкая и непринужденная атмосфера между нами. Дальше фотопленки я не вижу ничего необычного, фотографии пляжей и закатов, мои селфи, романтический ужин при свечах, я в красном белье и черном платье и Янис, которого я продолжала порой снимать украдкой. Следом началась московская привычная рутина, но потом снова появились мы. Много нас с янисом. Я всегда любила фотографироваться, но обычно даже для личного архива не снимала себя с партнером. Не видела в этом смысла, так как знала, что это не навсегда. Так почему с Адамидия случился такой сбой? Даже не знаю, какое теперь ты найдешь оправдание подобной зацикленности. Бедный мужчина, наверное, так замучился от твоих преследований, вот и обрадовался потере твоей памяти. Издевательски выдает внутренняя подружка. Интересно, есть вообще способ заткнуть собственный голос в голове или я проклята до конца своих дней? Янис, расскажите, каково быть таким разносторонним и сексуальным мужчиной? Мой счастливый голос доносится из динамика, пока я наблюдаю за движущейся картинкой на экране. Это мы с ним отдыхаем на юге Франции. Он стоит рядом со мной на поле для гольфа и пытается объяснить мне основные принципы игры. А я беру у него шуточное интервью. Ровно так же, как и быть самой красивой и горячей девушкой, как вы, Яна. Улыбается он в ответ и, обняв меня за талию, притягивает к себе. Я навожу камеру на нас, пытаясь поймать этот момент в объективе, смеюсь, пока мой смех не растворяется в поцелуе мужчины. Конец записи. Я делаю глубокий вдох, пытаясь унять дрожь в руках и продолжаю листать кадр за кадром, видео за видео, погружаясь в все глубже воспоминания. Вот я позирую, думая, что Янис фотографирует нас на переднюю камеру, прижимаюсь к его плечу и замерев, жду, когда он сделает снимок. Улыбнись. Шепчет он, и я послушно расплываю широкой улыбке Но когда замечаю, что идет запись видео, я наигранно морщу нос и начинаю придворно возмущаться. «Ах ты!» — говорю я и якобы бью его по плечу. Хотел запечатлеть, как дерзкая фифочка превращается в милого медвежонка. Отвечает он, смеясь. Я тянусь к нему и начинаю зацеловывать его. Поцелуй спонтанные, нежные, но быстро перетекает в страстные. Смех Яниса затихает, и обвив мою шею рукой, он отключает запись. Судя по датам, мы встречались часто, но всего на пару дней, и проводили эти дни насыщенно. Много фотографий и видео с наших мини-путешествий, где мы гуляем, ходим по магазинам, выбираем мне подарки, ужинаем в ресторанах, посещаем театры и вечеринки и целуемся, целуемся, целуемся. Как наши губы вообще не сохли? Если Яниса нет в кадре, то его голос всегда звучит за кадром. То он смеется и подразнивает меня, включая внезапно камеру в какой-то неловкий момент. То говорит что-то ласковое, усыпая меня комплиментами. Такой другой, не похожий на того саркастичного, самоуверенного наглеца, которого я встретила у подъезда. Сердце пропускает удар, когда на экране появляемся мы с Янисом у меня в квартире. Мы вместе с ним готовим ужин под тихую музыку и свет свечей. Он учит меня готовить артишоки и соус к ним. Выглядит расслабленно и завораживающе, будто находится в своей стихии. Я же наоборот. Выгляжу неуклюже и смешно, но много улыбаюсь и танцую, компенсирую свои недостатки, скажем так. Но яницу кажется, так даже больше нравится. Он наблюдает за мной таким взглядом, будто я лучший повар на всем белом свете. Или лучше сказать десерт. Он съедает меня глазами, постоянно ловит меня, обнимает, целует. Невооруженным глазом видно наше взаимное и неутолимое притяжение друг к другу. В груди все сжимается от странных и противоречивых ощущений. Мне сложно наблюдать за собой со стороны. Все мои чувства и эмоции, будь то за стеклянной стеной. Я их вижу, но не могу до них дотянуться. Все кажется таким естественным и теплым, что у меня на глаза наворачиваются слезы. Тяжело признавать, но рядом с ним... Я выгляжу как-то по счастливой и умиротворенной. Улыбка на лице сияет ярче обычного. Глаза блестят от радости, а во взгляде отражается непривычная для меня нежность. Какой разительный контраст с тем, что я чувствую сейчас. Сил смотреть на нас больше нет. Выхожу из галереи, скатываюсь с дивана на пол и утыкаюсь взглядом на заднюю часть полотна. Мое произведение искусства. В сотый раз читаю выведенную надпись на тыльной стороне картины. Тянусь к ней, провожу кончиками пальцев по краю рамы, ощущаю шероховатость дерева и разворачиваю ее лицом к себе. Аккуратно прислоняя к журнальному столику, скрещиваю ноги и как будто впервые начинаю рассматривать каждый мазок. Разглядываю себя, лежащую на диване, где тонкая ткань легкой струей прикрывает мое обнаженное тело. Не могу отвести глаз, все линии и штрихи словно оживают и передают нечто большее, чем просто мою внешность. Эта картина как зеркальное отражение моей души. «Поразительно, как кто-то чужой и далекий увидел меня такой настоящей и наполненной. И не верю, что этим человеком мог быть я не Садомидия. Мое произведение искусства». Повторяя вслух, пробую слова на вкус. Странно, но они звучат как признание в любви, или, может, я просто хочу в это верить. Если бы тебя кто-то по-настоящему любил, он бы сейчас был здесь, рядом с тобой. А так ты одна. В окружении семьи и друзей. Никого больше нет, Яна. Прекращай думать иначе. Пытается вразумить внутренний голос. Чувствуя, как горечь разливается по сердцу, оставляя едкий осадок, я снова тянусь к телефону и захожу в нашу переписку с Янисом. Мне интересно, в общении все было так же идеально, как на снимках? Может, там найду ответы на свои вопросы? Последнее сообщение датируется днем, когда я попала в аварию. Янис. Как себя чувствуешь? Думаю о тебе постоянно. Прилечу к тебе первым же рейсом после открытия. Я. В этом нет необходимости. Я уже рядом. И больше ничего. В грудной клетке все сжимается в тугой узел от осознания, что у нас все было хорошо до самой аварии. Какого черта тогда сейчас я не сведет себя так странно? Почему сказал те слова в больнице? Почему появляется так неожиданно и так же неожиданно исчезает? Я начинаю листать переписку выше, надеясь найти хоть какие-нибудь намеки или подсказки. Но все выглядит до безобразия прекрасно. Каждое сообщение пропитано трепетом, желанием и страстью. Вот я отправляю ему свои фотографии в примерочной в эротических нарядах с вопросом, какой выбрать. Янис. Жестоко отправлять такое, когда до встречи еще целых три дня. Я. Мотивация прилететь ко мне как можно скорее. Янис. Я и так максимально замотивирован тобой. Невольно прикусываю нижнюю губу, прочитав его сообщение. Представляю, каким голосом он это сказал бы и как посмотрел бы на меня. Все тело мгновенно обдает жаром, и я тут же листаю дальше, стараясь отвлечь себя от неуместных мыслей. Мы переписывались много, иногда даже всю ночь. По сообщениям Яниса мне становится ясно, что он круглосуточно был погружен в работу, но, несмотря на занятость, всегда находил время написать мне, спросить, как прошел мой день, поделиться интересной мыслью или просто пожелать спокойной ночи. Мы обсуждали все, от планов на будущее до самых глупых мелочей. Я постоянно присылала ему мемы и забавные видео, записывала голосовые, где истерически смеялась, едва выговаривая слова. Я не с... всегда подхватывал эту ненормальную волну и продолжал меня смешить своими комментариями или присылал еще что-то более абсурдное. Я. Ты, кстати, знаешь, что у тебя на попе маленькая родинка в форме сердечка? Это, конечно, безумно мило, но советую сходить к дерматологу. Говорят, неровные формы невусов могут быть признаками меланомы. «Янис, мне просто любопытно, когда я для чего ты так тщательно разглядывал мою попу? Что ты там пыталась найти?» «Я». «Если скажу, что проводила медицинский осмотр, пока ты спал, поверишь?» «Янис, от тебя можно ожидать все, что угодно». «Я». присылаю ему приближённое фото и его ягодицы с родинкой». «Янис». Вопросов стало еще больше. «Я». «Что? Ха-ха-ха! Думал, только у тебя есть фотографии моей попки». Это заставляет меня смеяться в голос, но узел в груди стягивается все же. Хочу остановиться, отключить телефон, но все глубже погружаюсь в наше общение. Натыкаюсь на наши голосовые сообщения. Они такие живые, наполненные. Это настолько личное, порой трепетное или наоборот горячее, что кажется, будь-то я нарушаю чьи-то границы. Кажется, я начинаю понимать, почему он меня зацепил. Щедрый, заботливый, внимательный, красивый, с чувством юмора. Даже конфликты решал так уверенно и легко. Янис. Что за привычка грубить, посылать и сбрасывать вызов посредине разговора? Я. Твоя манера приказывать меня жутко раздражает. Не хочу говорить с тобой. Янис. Я понимаю, что любая моя просьба воспринимается тобой как приказ, но я лишь попросил тебя сообщать мне, когда ты поздно возвращаешься домой, чтобы я мог вызывать Олега, который отвезет тебя домой в целости и сохранности. Я беспокоюсь о твоей безопасности, когда ты одна в три часа ночи возвращаешься домой на такси. Я. Вы все сначала такие деловые, прикрывайте заботой свое желание взять человека под тотальный контроль. Янис, кто все? Прекрати думать, что я твой бывший. Я не преследую целью управлять тобой и твоей жизнью. Не запрещаю тебе ходить на эти тусовки и не прошу тебя возвращаться с них пораньше. Я доверяю тебе полностью и во всем. Янис, хватит воевать и показывать свою мужскую силу. Рядом со мной в ней нет необходимости. Я тебе не враг. Я. А кто ты? Ясно. Видать, я вспыхнула на пустом месте, наговорила ему ерунды по телефону и сбросила вызов, а после его слов успокоилась и теперь пытаюсь выйти сухой из данной ситуации. Янис, сейчас позвоню и расскажу тебе, мелкий псих. Меня забавляет его сообщение, мелкий псих. После просмотра стольких сообщений и видео я испытываю пугающее чувство. Максимально я хочу вновь испытать все то, что я увидела на экране. Каждую эмоцию, улыбку, прикосновение... Я была влюблена. Я была счастлива и безмятежна рядом с ним. Для той, кто думала, что никогда больше не испытывает подобных чувств, это слишком. Слишком много, чтобы просто игнорировать. Я поднимаю взгляд на картонную фигуру Яниса, смотрю ему в глаза и чувствую, как меня рвет на части от, от внутренних противоречий. Игнорировать. Бежать. Забыть. Нет. Прыгнуть в омут с головой и будь, что будет. Потому что больше нет сомнений. Ребенок от него. И если причиной его исчезновения стала моя беременность, я хочу знать об этом прямо сейчас. Лучше столкнуться с горькой реальностью, чем бродить в кромешной тьме на ощупь. Собрав всю волю в кулак, я медленно беру второй телефон в руки. Пальцы дрожат, когда я пытаюсь набрать сообщения, слова путаются, мысли сбиваются. Я пишу и стираю, пишу и снова стираю. Ни одно предложение не кажется достаточно правильным, чтобы выразить все, что кипит внутри. В отчаянии я закрываю мессенджер и, словно ведомая каким-то внутренним порывом, нажимаю на кнопку вызова и звоню ему. Сердце работает на износ. В голове проносятся тысячи мыслей, что он подумает, как отреагирует на мой внезапный звонок. Что я ему скажу? Как начну разговор? Гудок? Второй. Ладони вспотели, горло пересохло. Я облизываю сухие губы, стараясь успокоиться. Внутри все сжимается от напряжения, и когда я уже готова сбросить вызов и выругаться на себя, на том конце провода раздается бархатный, слегка заспанный голос Яниса. «Алло?» «Только сейчас я осознаю, в какую рань я ему звоню». «Я вас разбудила?» Шепчу я, продолжая как дура выкать. «Яна?» Его голос тут же становится бодрым, и в нем слышится беспокойство. «Что случилось? Ты в порядке?» Я собираюсь с духом, пытаясь унять дрожь в голосе. Я посмотрела часть наших видео и сообщений, и честно не могу найти среди всего увиденного причину вашего странного поведения. Слова даются с трудом, но я сглатываю образовавшийся ком в горле и продолжаю. «Это из-за моего положения?» «Твоя потеря памяти здесь совсем ни при чем, Успокаивающе отвечает он. «Я не о памяти говорю». «Но о чем тогда?» Звучит так, будто и в самом деле не понимает, о чем идет речь. Я слышу, как очищается мое дыхание, и, собрав последние силы, я произношу едва слышно. О своей беременности. На том конце провода нависает гробовая тишина, но внутри меня раздается оглушительный треск души, что разрывается по швам от напряжения и страха перед его ответом.